Я не слыхал приглашения, русский. Будь моим гостем, афганец. Спасибо, большое спасибо. Пошли, я буду твоим гостем. На завтра Ахмед Фазль рассказывал своим друзьям, что в Кабул приехал смешной человек. Он просил меня петь ему наши песни, а сам, вместо того, чтобы слушать их, закрыв глаза, писал на листках бумаги. Потом он показал мне написанное им и сказал, что это слова моих стихов. Человек, любящий песню, — Рожден для счастья, Ахмед, — задумчиво сказал оружейный мастер Гульмамант. — Поверь мне, у этого русского большое сердце. — Мой дорогой друг Писляк, памятую просьбу твою в случае чего-либо очень уж интересного и необычного. Немедля отписать тебе. Сажусь за стол, беру бумагу и пишу. Есть у меня здесь один друг по имени Ахмед, по фамилии Фазель. Он высок. как и многие здешние мужчины-афганцы, красив и умен. Умен Ахмед и как взрослый муж, и как маленькое дитя одновременно. Сдружился я с ним на песнях. Не смейся, я по-прежнему уверен, что песня — лучший пашпорт для души человеческой. Плохие люди петь не могут. Он часто ко мне приходит по вечерам и рассказывает много интересного. Заметь, тут каждый историю страны своей знает чуть не наизусть. И это несмотря на то, что людей образованных здесь почти нет — Рассказал мне Ахмед Фазль такую историю. Есть неподалеку от Кабула местечко, называющееся Чельсутун. Сорок столбов. Зовут это место так от того, что много веков назад туда ворвались чужеземцы. Сорок красивейших девушек, не желая сделаться добычей похотливых воинов, вознесли Аллаху молитвы. Аллах услышал их. В один миг все сорок девушек превратились в сорок камней. Эту историю Ахмед Фазль рассказал мне как самую настоящую быль. Когда я попробовал усомниться в достоверности этого случая, он обиделся, но обида его была недолгой. Я рассказал Ахмеду нашу сказку про Руслана и Людмилу. Ахмед прищелкивал языком от восторга и закатывал глаза, у него это считается наивысшей формой одобрения. У меня тогда мелькнула мысль, как было бы хорошо сказки пушкинские на восточные языки перевести и распространить. Ну, да разве это возможно? Когда я кончил говорить сказку, Ахмед защелкал языком. «Ну вот видишь...» Это ведь все правда. Почему же ты моей правде о девушках не поверил? Я тогда менее уверенно возразил, что и это тоже неправда. Ахмед рассмеялся и спросил, зачем же ты другу неправду рассказываешь? Я тебе всегда одну только правду говорю. Давичи пришел Ахмед со своим двоюродным братом Гульмамандом. Я предоставляю тебе оказию самому решить степень ума этого человека по той теории, которую он мне преподал. Слушай, обилие волос на голове... служит доказательством пустословия или печали. Люди, носящие длинные волосы, характер имеют исступленный, ибо исступление порождает и печаль, и пустословие. Небольшой лоб служит доказательством того, что человек груб и глуп. Большой лоб свидетельствует о человеческих наклонностях к гневу или лености. Если на лбу много морщин, человек гневен, но умен. Если морщин совсем нет, такой человек зол — Длинные брови до ушей означают самовлюбленность и хвастливость. Вспомни, Маслова. Большие глаза — свидетельства лености. Голубые глаза — холод сердца, так как этот цвет происходит от холодных материалов вроде льда или неба. Маленькие черные глаза несут в себе злость, красные — смелость. Широко раскрытые глаза и выпученные, присущи людям сварливым, ибо у собак такие же глаза и такой же норов — Желтые и скоро движущиеся глаза указывают на то, что человек пуглив. Пятнышки в глазах — нечистое сердце. Если вокруг зрачка черный ободок, значит, человек плохо думает о других. Коли в глазах соединен желтый и черный цвет, то такой человек способен на убиение себе подобных. Красные пятнышки в глазах — величайшее лукавство. Глаза должны быть чистыми и блестящими, ибо это глаза смелых воинов. У петухов такие же глаза, а петух-птица мужественная и честная. Тонкий нос означает, что обладатель он восклонен склонен к пустой дрочливости и злости, так как у собак нос такой же в точности. При наличии носа широкого и мясистого в человеке искать должно наивность и ласковость, ибо такой же нрав у теленка, а, как известно, телята широконосы. Длинный и толстый нос означает отсутствие великодушия. По велику точно такой нрав и у свиньи. Ежели нос от бровей дугой идет, то сия означает в человеке норов ворона, злой, но умный. Толстые губы показывают в человеке храбрость и глупость. Если толста верхняя губа и набегает пресем на нижнюю, то такой человек храбр и великодушен, ибо такие же губы и у льва.